Глава восьмая, в которой точно становится понятно, кто убил жену инженера. Но я в это время занят другими делами. Ниночка Филатова испытывала сильное волнение. Можно даже сказать сильную тревогу. Нет, слишком слабо. Ниночка была в панике. Причин для этого имелось несколько. Первое, самое главное, где-то она ошиблась. Просчиталась. «Где?» — непонятно. Максим Сергеевич, Суткин сын, вел себя так, как по идее вести не должен. Нина Ивановна была уверена, что она все оценила верно. Контакты с Марковым, загадочные отношения с Комаровой, Маслов с его нелепым побегом, эти трижды проклятые чертежи, да и вообще. В Беляевой слишком много странностей. Все, конечно, имеют таракана в голове, но тараканы Максим Сергеевича ведут себя не менее гадски, чем он сам. Они, эти тараканы, будто танцуют за лихватскую кадриль. Поэтому Ниночка не могла понять, чего ждать дальше от Максима Сергеевича. Единственное, что, несомненно, ничего хорошего. «Хотя бы прошедшая ночь, взять ее». Беляев не был ни возмущен, ни напуган, а что-то подобное должно было произойти, если он, конечно, ни при чем. Если его с Вадимом связывает что-то другое, хотя что другое? Однокашники, друзья, это смешно. Данная версия не выдерживает никакой критики. Да и потом, если верить рассказу Игоря, они в парке устроили самое настоящее выяснение отношений. Они — это Марков и Максим Сергеевич. Каким-то боком там оказался Комарова. И главное, Вадима тоже прямо не спросишь. Не спросить-то можно, тут другое. Он не скажет правды. А вот Ниночка рискует приобрести очередной нервный срыв после того, как Марков придет в бешенство. А он непременно придет. Не любит, когда Нина Ивановна задает вопрос. Но потому что, — сказал Беляев, — ночью выходила, ни черта он не предатель. «А кто тогда?» При этом хватать Нину Ивановну Максим Сергеевич не стал. В Комитет государственной безопасности не потащил, а чисто теоретически надо бы. Она ему там как дура, много лишнего наговорила. Тем не менее, Беляев совершенно не удивился. Более того, изначально пришел навстречу, оставив у подъезда Комарову. Вроде как подстраховался. «Комарова! Везде она!» Ниночка недовольно повела плечом. Бледная моль, словно настоящая насекомая, лезет отовсюду. Куда ни плюнь, везде она. Взять бы мухомойку, прихлопнуть бы тварь эту. Жаль, невозможно. Да еще, оказывается, Вадим с Сашкой знаком. Опять же, если верить словам Ведерникова. Комарова Маркову помогла вроде. Вот сучка, кто бы мог подумать. «О чем задумалась?» Филатова повернула голову и посмотрела на мужчину, сидящего за рулем. Марков был собран, сосредоточен. Он разглядывал здание гостиницы, которое виднелось из-за ограждения очень пристально, словно боялся что-то упустить. Поэтому говорил вроде с Ниночкой, но глаза его не отрывались от кораблика. На территорию резиденции около получаса назад въехал кортеж кубинской делегации. Теперь Ниночка вместе с Марком ждала здесь чего-то. Непонятно, правда, чего, но чего-то ждала. Сразу после вручения цветов и встречи делегации Вадим забрал ее на машине. Ждал на приличном расстоянии, между прочим, которое Ниночке пришлось пройти на своих двоих. Старое здание аэропорта прежде находилось в черте города, а год назад будто назло открыли новый аэровокзал. У черта на куличках. До города километров тридцать не меньше. И чтоб не привлекать внимания по распоряжению Вадима, естественно, Филатовой пришлось протопать из этих тридцати одну пятую расстояние точно. Марков ждал ее в месте. Они проехали по городу почти следом за кубинцами. Только, конечно, с опозданием. Просто почему-то Вадим повторил их маршрут. Естественно, ничего Ниночке не объясняя. Затем постояли возле завода, опять же, не выходя из машины. Когда с территории выехал кортеж, Марков довольно хмыкнул. черт кто знает, к чему это относилось. А теперь вот гостиница. — Почему Комарова подарила цветы Фидолю Кастро? — спросила вдруг Нина Ивановна. И сама же испуганно замерла. Вадим ненавидит расспросы. Сейчас может последовать вспышка злости. Марков снова многозначительно и загадочно хмыкнул. А потом тоже развернулся полубоком, уставившись на Филатову. Его холодный взгляд стал еще холодней, Хотя куда уж больше. И так мурашки по коже. Как вылупиться своими синими глазищами. Ниночке иногда даже казалось такие моменты, что он ее мысленно препарирует, будто ученый лабораторную крысу, или прикидывает, а так ли нужна Ниночке голова. Может, без головы тоже сойдет? Господи, как же она его боится и ненавидит. Филатова непризвольно поежилась, словно от холодного ветра. Вадим этот жест заметил. Он отреагировал на него довольной улыбкой. Ему явно нравился страх, который испытывала девушка. Народ любит Феделя Комарова, твоя и есть народ, что удивительного, ответил Вадим и посмотрел на Ниночку с высокомерной наглой ухмылкой. Он даже не пытался придать своим словам видимость приличий, откровенно издевался гад. Ну почему? Почему вокруг одни сволочи? — Послушай, я, конечно, произвожу впечатление дуры, однако это не совсем так. Вы что-то задумали? Нина Ивановна понимала, надо бы заткнуться, но не получалось. Странный день, странное поведение. Сама не могла понять, откуда у нее столько смелости, чтобы говорить о подобном с Вадимом. — Милая! — Марков подался вперед, ухватил Ниночку за плечо, сжал его так, что у нее от боли выступили слезы на глазах. — Твоя задача — встретиться с сыном команданта. Все. Больше от тебя ничего не требуется. Ты ведь успела шепнуть ему пару приятных слов, верно? Все как договаривались? — Да. Отпусти. Больно. Филатова дернулась, чтобы освободиться от хватки Маркова. На коже снова останутся синяки. — Ничего. Когда-нибудь она ему за все отомстит. За каждую ссадину, за каждую слезинку. «Больно! Ты не знаешь, что такое настоящая боль, дурочка!» Вадим убрал руку, а потом легонько похлопал ладонью девушку по щеке, как хозяин послушную собаку. Она «Ну, так что, сыну команданта все сказала?» «Сказала. И что давно в него влюблена, и что буду ждать вечером дома. Адрес тоже сказала. Только дальше что? Зачем все это?» Нину Ивановну продолжала нести. — Ну, милая, я же говорил, просто проведешь приятный вечер с настоящим кубинским красавцем. Глядишь, влюбится в тебя, увезет на солнечную Кубу все, как ты хотела. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Марков довольно хохотнул. Непонятно, правда, что его столь сильно веселило. Известные строки Лермонтова или факт возможного отъезда Филатовой. — Я хотела не этого. Зачем мне нищая Куба? Я хочу в Америку. Там есть возможность жить достойно. Филатова, отвернувшись от Вадима, уставилась в окно. А ведь она даже не знала, что у Маркова есть автомобиль. Он никогда не показывал ей машину, тем более такой автомобиль, «Жигули» новой модели, явно только недавно сошедший с конвейера. Правда, прежде Вадим и в театр ее не водил, и с собой никуда не брал. Встретились в квартире, провели там несколько дней, и все, достаточно. Ниночка снова посмотрела на сидящего рядом мужчину. Черт, как она вообще могла думать, будто любит его? Где были ее глаза? Где были ее мозги? Он ведь зверь, животное, жестокий, бессердечный тиран. За красивым фасадом прячется старый страшный дом с привидениями и скелетами. — Ты что-то задумал, и мне это не нравится, — высказала она, наконец, слух свои опасения. Только из ее уст вылетела последняя фраза, Нина Ивановна машинально напряглась ожидая всплеска агрессии. «Бывает», — Вадим равнодушно пожал плечами. «И это, кстати, тоже очень странно». Отчего он спокоен? Прежде на любые вопросы девушки следовала определенная реакция, а сейчас ничего. «И все? Что мы тут ждем?» Ниночка решила, раз ее не секает никто, может, есть смысл разузнать подробности. «Любуемся центром города». Все так же спокойно ответил Марков. Потом завел машину и тронулся с места. Опять же, совершенно непонятно, по какой причине. Ниночка не увидела вообще ничего интересного или важного. Ради чего им стоило тут торчать? И ради чего им стоило сейчас уезжать? «Значит так, отправляешься домой, сидишь и ждешь. Я прибуду к вечеру. Раньше этого времени наш любябильный парень не появится». Почему ты уверен, что он вообще появится?» Филатова поправила выбывшийся локон. «Нет, она, конечно, цену себе знала. И да, красотой ее природа наградила от души. Это факт. Но все же. Одна, единственная мимолетная встреча. Потому что парень любеобильный. Что непонятного? Хотя... Нет, рискованно». Мы на всякий случай подстрахуемся. Он сегодня хочет проведать свою неофициальную жену». «Сын Кастро женат?» Ниночка искренне удивилась и даже где-то позавидовала неизвестной особе, сумевшей так сильно привлечь внимание кубинца. Парень и вправду был красивый. Высокий, темноволосый, с горячим взглядом. «Конечно, Куба не предел мечтаний, это точно». Но, с другой стороны, если выбраться отсюда, то какая к черту разница? Потому как, например, сама Нина Ивановна, несмотря на слова, сказанные Вадиму, мол, не об этом она мечтала, с огромным удовольствием уехала бы подальше от Советского Союза. Подальше от прошлого. Тем более, даже не ее прошлого, а деда, чтоб он там в гробу перевернулся. Сволочь! Не мог нормально прожить свою поганую жизнь... Не мог подумать о близких, власти ему захотелось. А получил пулю в затылок, да и бог бы с ним. Но теперь тень деда постоянно маячит за ее Ниночкиной спиной. Официально нет, но пару лет назад он ухитрился в общежитии устроить себе вроде как свадьбу с одной из студенток. После этого команданта отправил сына в Москву, чтобы учебой, учебой занимался, а не всякой дурью. — Откуда ты все это знаешь? — Филатова снова почувствовала, как под ложечкой засосала. Это ощущение в присутствии Маркова появлялось все чаще. Страх. Потный, липкий и противный. Ощущение беды. Нет, девушка, конечно, давно не обольщалась тем, что Вадим неплохой человек. Плохой. Очень плохой. Опасный. Но вот именно беда. Это Нина Ивановна начала чувствовать совсем недавно. Ей будто в спину кто-то дышал. Холодно и страшно. «Работа у меня такая!» — Вадим многозначительно усмехнулся. Ты вот, милая, думаешь, всем заправляют деньги, богатство, положение в обществе, знакомства, но нет. Всем заправляет тот, кто владеет информацией. Информация — вот настоящая власть. Некоторое время они ехали молча, но сегодня Филатова была в ударе. Долго она выдержать не смогла. «Скажи, а ты актриса, помнишь, ну вот вчера мы были в театре, и ты услышал о ее гибели. Она для тебя что-то значила? Вы знакомы?» «Милая!» — Марков посмотрел на девушку и с досадой покачал головой. Он будто недоумевал с ее поведения. «Мол, что ж ты такая дура?» Вот как выглядели этот его жест выражение выражения лица. Ты раньше была более скромной в своих вопросах. И поверь правильно, я, конечно, могу тебе рассказать, но ты уверена, что действительно хочешь знать правду?» Филатова поерзала на сиденье, а потом снова молча уставилась в окно. Просто... нет. Она не была уверена. Знать, конечно, хотелось, очень. Любопытство грызло ее с той самой минуты, когда она увидела реакцию Маркова на вступительное слово режиссера. Вадим не стал бы сильно переживать о кончине незнакомой актрисы. Не такой уж он заядлый театрал, да и вообще. Он бы ни о чьей кончине не стал переживать. «Значит так», — Марков задумчиво пожевал губами, — «Поступим следующим образом. Что-то не уверен я, будто твои прелести произвели нужное впечатление на парня. Ты же все равно у нас вроде как на больничном с сегодняшнего дня. Сейчас едем в парикмахерскую». «Как? Без записи меня не примут. Ты же знаешь, я хожу в определенное место только к Машеньке». «Машенька будет рада прямо сейчас заняться твоим видом». Потом едем к тебе, ты переодеваешься, наводишь марафет, и мы устроим вам случайную встречу. Адрес его якобы жены мне известен. Так-то ты и столкнешься с нашим объектом. Он тебя в любом случае запомнил. А тут столь неожиданное стечение обстоятельств. Просто перст судьбы. Ну уж в этом случае точно не откажет. Я, честно говоря, думал, парень сразу среагирует. Пошлет за цветами, конфетами все дела. Но нет. Видишь, милая, не настолько ты хороша. — Знаешь что? — Ниночка возмущенно тряхнул головой. — Знаю. Слушай внимательно. А то, как с женой Маслова получится. Твой Калинин в последнюю минуту испугался. Пришлось все делать самому. Нина Ивановна моментально замолчала. — Черт, Вадим! Зачем он постоянно напоминает про Анну Степановну? Да, тогда все вышло из-под контроля. Супруга инженера приехала на дачу, ту самую, которую Ниночки предоставили во временное пользование Мальцевы. И Ниночка даже смогла убедить Анну написать письмо, в котором она признавалась в том, что много лет назад находилась под зорким оком чехистов. И что Масов, мол, сам ни при чем, он не знал, В общем-то, полный бред, конечно, но Вадим тогда сказал, нужны лишь несколько определенных фраз, написанных почерком супруги инженера. А потом Калинин, которого Ниночка убедила помочь в нелегком деле убиения гражданки Масловой, испугался. Ему только надо было прогуляться с Анной до ближайшего водоема, который находился от дачи Мальцева на расстоянии нескольких сотен метров, под предлогом разговора. Именно присутствие особиста убедило Маслову, что все действительно так и есть, что ее мужа убили враги, что он знал некоторые тайны, связанные с работой над особым секретным заданием. Однако у Анны есть шанс обелить его имя. Калинин так и сказал. Пафосно, театрально. Обелить имя. Потому что Маслов хоть и мертв, о чем Анна безмерно горевала, но ведь сейчас станет известно, он предатель. Отданная врагу секретная информация свое там, где ее быть не должно. Все узнают, Лев Иванович Маслов сотрудничал с американской разведкой. А убили они его, чтоб сильно много не рассказал. В общем, когда Вадим излагал свой план впервые, Нина подумала какая то ересь. Но он оказался прав. — Милая... — сказал тогда Марков, сидя в кухне Ниночкиной квартиры. — Человек, побывавший в руках у комитетчиков, поверит в то, что другим вообще показаться абсурдом. — Давай вспомни хотя бы твоего деда. Ты знаешь, что на допросах, в которых он принимал личное участие, люди признавались даже в том, чего по всем законам логики быть не могло. Вообще никак. они подписывали эти признания, не сомневаясь. — А давай мы не будем вспоминать этого человека, — Ниночка в тот момент поморщилась. — И очень тебя прошу, перестань называть его моим дедом. Он мне никто, я с ним не знакома. В любом случае, Вадим оказался полностью прав. Маслова поверила, что Лев Иванович оказался жертвой вражеского заговора, что он на самом деле планировал передать чертежи нефти руки. Анна хотела спасти его честное имя взять вину на себя. Мол, ее уже обвиняли в сговоре с врагами народа, и в этот раз тоже она, все она. Странная, конечно, любовь. Ниночка такого не понимала. Маслов умер. Какая к черту разница, сочтут ли его предателем? Зачем наговаривать на себя, понимая, что, возможно, это будет иметь последствия ради, ради того, кто уже не скажет за столь огромную жертву Спасибо. Калинин для Масловой стал тем подтверждающим фактором, который заставил ее поверить, будто к Льву Ивановичу имеют вопросы спецслужбы. Но когда особист вышел с Анной поговорить, свою миссию до конца он выполнить не смог. Испугался. Хотя до этого они все обговорили, Ниночка рассказала ему правду, почти правду. Со слезами на глазах, упав Владимиру Александровичу на мужественную грудь, она покаялась, что имеет связь с человеком, работающим на американскую разведку. Что этот человек поможет им после убийства Масловой, которое должно выглядеть максимально похожим на сведение счетов жизнью, сбежать за границу. Не надо ведь было Володе всего лишь толкнуть жену инженера с обрыва в реку. Есть там одно опасное местечко... «Анна не умеет плавать, это факт известный, и, конечно, реши Масло на самом деле покончить жить с жить-самоубийством, она бы так и сделала». «Ты опять задумалась!» — Марков Притормозил возле парикмахерской, той самой, куда всегда ходила Ниночка. «Вадим, а зачем мы убили Анну?» — Филатова смотрела вперед сквозь лобовое стекло на дорогу. А затем, милая, что Анна могла знать о подозрениях масла, связанных с тобой? Мы ведь уже это обсуждали. Он сбежал и спрятался с этими чертовыми тиражами не просто так. Слушай, я не пойму, у нас что, сегодня день откровений? Или ты вдруг утратила чувство самосохранения? Откуда столько глупых, крайне необдуманных вопросов? Ступай наводить красоту. Заеду за тобой через пару часов. «Да, день сегодня странный», — задумчиво ответила Вадима девушка, а затем выбралась из машины. Филатова шла к ступеням, ведущим в пикмахерскую, и даже не догадывалась о том, что этот странный, по ее же утверждению, день должен стать последним. Последним конкретно для нее, для Нины Ивановны.